Тяжело быть человеком, а женщиной еще тяжелее. А она чем дальше шла и чем выше поднималась, тем больше ощущала себя женщиной. Не предай зверям душу горлицы твоей. Искать спасение в любви? Хотела ли она, чтобы ее любили? А кто этого не хочет? Но чего стоит любовь, пусть даже могущественнейшего человека? если вокруг царит сплошная ненависть и льется кровь реками и морями. Кровь не может быть прощена никогда, а только отмщена или искуплена. Чем она искупит все кривды, которые претерпевает ее родная земля? Ледяной купелью исповеди, раскаянием и муками? Как хотелось бы не знать ни душевного смятения, ни мук почти адских. Но праведным суждено смятение. Разве мы не временные гости на этом свете? И разве не боимся прошлого лишь тогда, когда оно угрожает нашему будущему? Даже уплатив дань всем преисподним, не обретешь спокойствия. Искупление, искупление, а у нее дети, в них будущее. Истина, вечность, чужеземцы. Великий Евнух Ибрагим снова надоедал Роксолане. Теперь он уже хлопотал не о венецианском посланце с письмом, а об иерониме ласком. Сопровождал султаншу в медресе, где учились ее сыновья. Она хотела убедиться, что там не холодно. Быстро шла длинным темным коридором, ведшим в усланное красными коврами помещение кизляр-аги в медресе для Шахзаде. На широких мраморных ступеньках огромный Ибрагим мог бы догнать укутанную в мягкие меха султаншу, но не отважился. Брел позади, большой и неуклюжий. за спиной показывал евнухам, чтобы позаботились о порядке в зале для занятий, хотя сделать уже что-либо было поздно. Роксолана быстро осмотрела несколько крошечных комнат, предназначенных для уединения вельможных учеников, затем перешла в зал для занятий, представлявший собой большое просторное помещение в форме нескольких широких террас. Стены зала были украшены желто-золотистыми фаянсами с изображением цветущих деревьев. Напротив входа картина Мекка с черным камнем Каабы и стройными белыми миноретами. Посредине зала лоснящаяся пузатая жаровня, излучавшая тепло, огромный светильник в форме зари. На нем шкатулка, в которую прятали Коран после чтения. Всюду персидские столики, длинные низкие диваны, обтянутые шелком, на столиках синие кувшины с цветами, высокие окна, с разноцветными стеклами, с изображениями полумесяца и звезд. Здесь тепло и уютно, милостиво промолвила Ибрагиму султанша. Здесь ее сыновья. Постигали самую первую мусульманскую мудрость Коран, самую первую, и, по мнению Улемов, самую главную. Здесь изучали буквы, начиная с элифа, похожего на тонкий длинный дубок. А дубок, как известно, пришел из рая. Каждая буква, как человек, имела свой нрав и свой лик. Уба запали. подвздошья. Сад имел губы, как у верблюда. Ута — уши, как у зайца. Суры Корана имели свое особое значение и назначение. Первая сура Фатиха читалась перед началом каждого важного дела, а также за упокой души. Тридцать шестую суру Ясын читали во всех случаях, когда В медресе ученики доходили до «Я сын», хором кричали «Я сын ягли барек гел сын», «Я сын, масляный коржик неси». Большим праздником было, когда доходили до 70 стиха восемнадцатой суры.